Не понял Олег. «Вон ту, около входа». «А что?» Парень промолчал, его глаза прищурились. «Ты здесь случайно?» «Как бы да», уже пришел в себя Олег. Рассказывать про свои видения он не хотел. Мало ли что подумает. «Понятно», — парень помолчал, что-то обдумывая. «В таких местах одному лучше не шляться. Да и группой тоже», — он нехорошо усмехнулся. «Это почему?» Опасно.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 Ладонь у Артема была небольшая, но сильная. Кто такие урбаны, знаешь? Нет, а кто это? Но ну, это типа диггеров и сталкеров, Артем рукой смахнул с лица капли дождя. Только те шарятся по тоннелям и заброшенным местам, а мы вот по таким зданиям и недострою. А почему слово такое странное, урбаны? искренне удивился Олег. Это от английского Urban Explorer, объяснил Артем. Или по-нашему городские исследователи.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 — Почему? — Надпись красным видишь? — снова спросил Артем, указав пальцем в сторону входа. Олег кивнул. — А граффити или бомжей видишь здесь? — Нет, — тихо ответил ему Олег. И на самом деле он давно уже обратил внимание на то, что это место старательно обходили свободные художники и бомжи. Он никогда не видел ни одного человека за бетонным забором. — Мы зовем этот объект Фобос, — продолжал Артем. — Догадываешься, почему? — По названию не Фоб.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 Олег непроизвольно вздрогнул от этого неприятного слова и поежился. «Что значит «крабл»?» «Этим словом среди нас обозначают высшую степень опасности внутри какого-либо объекта». «Опасности?» «Да, только имеется в виду не обычная опасность, а опасность другого плана, той, которой мы не всегда можем найти объяснение». Паранормальное. внезапно выдохнул Олег. «Да, что-то вроде этого».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 На ней самым обычным шрифтом были напечатаны имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. И больше ничего.